Глава 14. Офис, в который её пригласили, был полностью целиком экстрасенсорным. Ирина огляделась и фыркнула. Маски африканские, барабаны из Гаити, чучела явно местные и не слишком хорошо набитые. Палочки курильницы индийские, веера японские. Сочетаем несочетаемое, Ирина фыркнула. И апофеозом всего шикарная стойка и хромированный барный табурет перед ней. А девушка Боже мой, что это была за девушка? Вся такая эфемерная, воздушная, нежная, платиновая блондинка с строгительными кудряшками и при этом полноценным пятым размером бюста, не слишком сильно прикрытого халатиком. Огромные голубые глаза, алые губки, прелесть да и только, Ирина оценила. Добрый вечер. Ирина Петровна, здравствуйте. Магистр Николай вас ждёт. Благодарю. Ирина отбросила волосы назад и прошла в кабинет и порадовалась. Она думала, одеться или не одеться во что-то парадное в выходное. Потом махнула рукой и осталась в форме и сейчас об этом не жалела. Рядом с тем, что надето на девушке, халатик да, но под ним платишко. Ирина такой в одном из белых ботиков видела. Бутиков, конечно, просто народы их так переименовал. Как на ценный посмотришь, так и белые тапочки нужны. И стоит платишко за беспредельно и выглядит шикарно. Лучше Ирине парад на парадный выходное платье, акkurat по цене потянет на один рукав от этого повседневного. Надеть джинсы и майку, вроде как неформально, но джинсы одежда как бы и фэмиряков, ты уже показываешь, что не придаёшь значения встрече. Распришла как крестьянка американская. А форма она форма. Тут всё ясно. При исполнении человек, китель, благо уже 9 вечера холодает, юбка, рубашка, красота, всё отглаженное, всё подогнано по фигуре. Что ещё надо? Ещё раз Ирина убедилась в своей правоте при встрече с магистром, когда из-за стола разнером с небольшую кровать ей навстречу поднялся высокий немолодой человек лет так 50, седой, с яркими голубыми глазами и аккуратной бородкой. Ирина Петровна, магистр, Ирина улыбнулась в ответ. Можно просто Николай Павлович, Ирина улыбнулась в ответ. А можно и по титулу. Ответом ей было великодушное наклонение головы. Это такое барственное разрешение. Ирина даже залюбовалась. Сколько ж можно выразить одним жестом? Жестом, взглядом, позой. Ну почему? Почему в школах нету уроков театрального мастерства? На кой чёрт там всякую философию вводят? В жизни людям плевать о Аристотель там или А낙симандр какой где водились и о чём думали. Разве что для общего развития? Так на ту получасика хватит. А вот актёрское мастерство? Ты ведь по жизни в разных ситуациях оказываешься. Как бы оно помогло? Ирина ответно расправила плечи, хотя осанка у нее и так была отличная. Кнопки чудеса творят. Кто хочет, попробуйте. Берется обычная канцелярская кнопка и приклеивается пластырем между лопаток. В идеальной позе грудь вперед, плечи назад. Сгорбился, кнопка впилась. Недели хватает для выработки первичных рефлексов. Итак, магистр, я рада нашему знакомству. Я тоже ему рад, товарищ старший лейтенант. Магистр не собирался облегчать ей жизнь, и Ирина решила идти в банк. Скажите, вы в курсе, что Артёма Михайлова сбила машина? Чёрная бровь поднялась. Порода? Да, чёрные брови при седых волосах, если не красит, конечно. Нет, не в курсе. А вы давно его видели последний раз? Артём заходил ко мне в гости около 2 недель тому назад. Вы меня в чём-то подозреваете? Ирина пожала плечами. Я всех подозреваю. И вот так интересно машина сбила, просто чудо какое-то. Газанула, придавило, потом водитель решил посмотреть, вдруг наехал на кого, и сдал назад, а потом понял, что всё равно ничего не исправишь, газанул вперёд, окончательный зуродо в беднягу. В "Мерседесе" чуть не по кускам сшивали. Через 100 м сообразил, какое горе случилось, и сбежал, бросив грузовик. Что вы говорите? Магистр выглядел вполне себе сострадающим, но что-то мешало Ирине в это поверить, то ли ироничный взгляд голубых глаз, то ли намёк на улыбку в уголках губ. Горькую правду, кому-то Артём Михайлов так помешал, что человек пошёл на большой риск. Всё же, жилой дом, Артёму прямо во дворе сбили. А камеры, свидетели? Камеры не работали, свидетелей нет. Хм. И ведь кого не спросишь, все спали словно убитые. «Спали дети, спали взрослые, спали старики, которых никаким хлороформом не усыпешь. Все спали? Вообще все?» Лицо магистра стало серьезным. «Заклинание?» «Да, предполагаю. Есть ведь такое?» «Конечно. Самый простой сонный заговор. На него, кстати, и сил много не надо». «А что нужно?» «Проточная вода. Подставил руки и наговаривай. На весь дом. Он большой?» «Квартир с тысячу». С вечера должны были начетноговаривать, чтобы к утру все уснули. Это если один человек. А если несколько? Вы думаете, в этом убийстве замешано несколько человек из моих людей? Ирина покачала головой. Я не знаю, из ваших или уже не совсем ваших. Объяснитесь. Магистр сдвинул брови. Я затем и пришла. Не думаю, что вы захотите втягивать в это свою общину, своих подчинённых, как правильно, мой ковен. Магистр тряхнул головой и успокоился. "Елена Петровна, хотите воды, сок, чай, кофе? Без добавок?" уточнила Ирина. Мужчина выглядел оскорблённым. "Мне они не нужны". "Почему же? Говорят, сыворотка правда придаёт замечательный привкус любому напитку?" схидничала Ирина. "Так что воды, пожалуйста". Магистр прошёл к бару и достал пару бутылок. Одну из них он поставил на стол перед Ириной. Не вскрыта. Ледяная стеклянная бутылочка с минеральной водой выглядела очень соблазнительно. Вода не наговорённая? Нет. Магистр ловко вскрыл бутылочку, плеснул воды в стакан и залпом выпил. Так лучше. Благодарю. Ирина тоже налила себе минералки и сделала глоток. Вкусно. Магистр плеснул себе в тот же бокал чего-то белёсого из другой бутыли, выпил залпом и повторил процедуру. Вам спиртное не предлагаю. Согласно не стоит. Так что вы мне можете рассказать про Михайлова? Что про него можно рассказать? Обычный парень, не глупый, честолюбивый, в меру инициативный. Видимо, не в меру, решила Серина. Вы не в курсе, что он стоял за похищениями людей. Бутылка была оставлена в сторону, и глаза у магистра стали похожими на осколки зеркала снежной королевы. Вопьётся такой в сердце и уже не откачают. Так и останется навеки ледяная статуя стоять на память друзьям и врагам похищениями. И так это слово было произнесено раздельно, чётко, почти по буквам. Так не соврёшь. Ирина прислушалась к своему чутью, и она властно шепнула «Да, не врёт, совсем не врёт». И не знал, и не ведал, и не думал. Так что же? Рассказывать. Как известно, один в поле не воин. Чтобы сломать веник, его сначала разделяют на хворостины. Вот и Ирина отчётливо понимала. Одна много не навоюет. С кем-то объединяться надо. С церковью. Она думала, над этим вопросом на душе не лежало. Это как с политикой. Понятно, что не все политики за свой карман работают, кто-то из-за страны душой болеет. Иначе давно бы вместо России была какая-нибудь республика, прости, Господи, в Москве или ещё что похлеще. Остатки бы на клочья растащили. Но глядя на гнусную телесвору, об этом не думаешь. Только противно как-то. То ли они сами идиоты, то ли всех остальных дураками считают, что такая хрень из экранов льётся. Ей-ей, хоть бы Гибельса вспомнили, ведь не дурак был, хоть и нацист, тоже и с церковью. Понятное дело, есть там и умные люди, и добрые, и подвижники. Но когда поглядишь на тех, кто выполняет представительские функции, и плакать хочется от обиды. Вот за это человек свою жизнь на кресте отдал, за это люди на костры и в ямы со львами шли. Да ей-ей, окажись такие христиане в Риме, так ими или вы бы побрезговали? Нет, не лежала душа у Ирины, никак не лежала к церкви, ни на спине, ни на животе. Вот что хотите с ней делать? Маги, которые искренне заботились о себе, не прикрываясь красивыми словами и высокими лозунгами, казались куда как привлекательнее. Так что Ирина плюнула на всё, да и выложила правду, как кто-то собирал дары и таланты не самыми честными способами, как кто-то проводил некромагические ритуалы на кладбищах, как делали ей неприличное предложение по передаче дара. Как она вышла на Михайлова, как нашли похищенных людей, каждый из которых или обладал даром, или был связан с кем-то, обладающим ведьмовским талантом. Правда, непонятно, зачем последние, но если мага шантажировать ради своих родных, мы ведь на всё пойдём. Разве нет? Магистр слушал барабаня пальцами по столу. Молчал, не двигался, жили только тонкие длинные пальцы, и движения их становились всё более жёсткими, отрывистыми, нервными. Сволочи. Ирина развела руками в ответ на подведённый итог. Уж какие есть? Неужели вы ничего не знали? Не знал. И удивлён, что ты здесь. Почему? Потому что, если это то, о чём я думаю, ты уже должна быть с трупом. Ирина прищурилась. И о чём вы думаете? У меня знаний не хватает, сами понимаете. Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. Это даже в интернете работает, разве нет? Разведан. Это действительно ритуал, Ирина Петровна. Можно просто Ирина. Чего уж там? Магистр или Николай? Спасибо. Да не за что. Ритуал это большой круг. И не думай, что раз такое простое название, то речь идёт исключительно о мирных вещах. Ага. Мне дедушка тоже рассказывал про буратино и тюльпан, нежность и зоопарк. Примечание: Тридцатиствольный самоходный огнемет ТОС-1 «Буратино» – самый мощный в мире, самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», наручники БОС «Нежность», радиолокационный комплекс артиллерийской разведки и управления огнем, 1Л219 «Зоопарк». Подходящий пример. Большой круг – некромагический ритуал. Один человек в центре, а вокруг сколько удастся найти. И эти люди отдают свои силы тому, кто стоит в центре. Не лопнет – даже не выгорит при определённых условиях. Останет сильнее. Станет. Станет, Ирина. Это не некромантия высшего порядка. Все люди умрут, а оставшиеся впитают всю их силу и станет там арифметическая прогрессия получится или силы возрастут по экспоненте. Силы сложатся или умножится, пожалуй, что даже втрое. Ирина открыла рот, потом закрыла, опять открыла и поинтересовалась. Это ведь уже было? Было. Где и когда? Египтиянного чума, примерно 500 год нашей эры. Тогда эта напасть стеребствовала, и люди не могли её остановить. Антибиотиков тогда не было. Да. Население земли примерно 450 млн человек умерло 150 млн. Каждый третий, Ирина. Каждый третий. Ирина поёжилась. Жуть жуткая. Не помогало ничего. Тогда 20 магов решили объединить свои силы. Тогда и было разработано это заклинание. Один человек получил силу 20, и по свидетельствам современников, его силы многократно умножились. Вот как, не в 20 раз, в 100 и более. У него хватило сил сотворить заклинание, избавляющее от этой напасти. Разработать? Нет, оно было уже разработано. Оставалось произнести его так, чтобы накрыло весь континент. О, чёрт. Сил хватило, пандемия прекратилась. Не до конца, конечно, но сравните сами. Массовая волна или отдельные случаи. Их хватило заклинания почти на 1000 лет. Потом в 15 веке, ладно, примерно 14-15 век, она появилась опять. Но в 15 веке её уже не останавливали. Уточнила Ирина. Она отлично помнила, что в Европе вымерло малым не половина населения. Про Китай, Индию и Африку вообще лучше промолчать. И кто бы дал магам творить ритуалы? Вы не помните историю, что творилось тогда? Мать наша церковь плюс Святая инквизиция. Вот-вот, за нами охотились как за дикими животными. Спасались кто мог, а где могли. Кстати говоря, вы не задумывались, что Русь эта чума тоже не миновала, но в отличие от Европы, здесь вымерло меньше народа. Я думала, у нас народ был чистоплотнее. И это тоже. Ну и мы свою руку приложили к избавлению от напасти. Есть летописи. Ирина медленно кивнула. А ритуал этот не проводился? проводился, но на Руси, там, где на нас не было гонений, где за нами не охотились невежественные крестьяне с такими же невежественными предводителями в рясах. Ирина фыркнула. Да уж, вспомнить Мальгера. И у него кто-то призывает женщин, я уж точно не помню, не ходить нарядными. От этого у мужчин греховные помыслы возникают. Ах, да. А женщина отвечает, что у неё-то никаких помыслов нет, она просто хочет быть красивой. «А у кого такие помыслы есть, тот пусть с ними и борется». «Да, так. Извините, отвлеклась. Я правильно понимаю, что где-то есть записи ритуала? До него можно добраться и провести еще раз?» «Да». «Где и как?» «Я с этим разберусь». «Магистр, а подробности можно?» Ирина смотрела прямо. «Не хотелось бы лишиться вас, а потом раскапывать все самостоятельно». «Подробности?» «У меня есть список. Еще у нескольких человек. Есть даже библиотека». Где? В Сибири, Ирина открыла рот. А почему не в Москве, к примеру? Потому что мегаполис. Случай что, как оттуда свитки вывозить? Логично. Я посмотрю, на месте ли мой свиток и разошлю запросы по всем городам, позвоню в библиотеку. Надо прояснить этот вопрос. А если сейчас человек пытается сделать что-то хорошее, стимулировать свои силы космическую программу, Ирина хмыкнула. Почему-то она тоже в это не верила. Может у него кто-то болен или умирает? Не верю. И вы в это не верите. Ирина не верила. Я обещаю узнать всё в ближайшее время и расскажу вам. Спасибо, магистр. Раз уж вы до всего этого докопались, вам и заканчивать дело. То есть интуиция подсказывает мне, что легко нам не будет. Иринина интуиция была полностью солидарна с магистром. Девушка, вас подвести Ирина на автомате чуть не продемонстрировала американский народный жест с отопёрным средним пальцем, но потом сообразила. Привет ещё раз. Привет. Так подвести? Ирина плюхнулась на сиденье машины и улыбнулась Кириллу. Спасибо. Будет, кстати. Измотал её разговор с магистрам так, что хоть ты выжимай. Девушка прикрыла глаза и замолчала, перебирая в памяти моменты разговора. Домой? Да. К тёте Свете. К ней. А в общаге ты уже не появляешься. Появляюсь. Ирина не спешила расставаться с комнатой в общаге. Для всех она нашла себе парня и у него ночевала. Что ей, личную жизнь нельзя наладить, что ли? А комната это другое. Может, жизнь завтра разладится, а комната останется. Так что у Ирины там оставались и кое-какие вещи, и ключи, и возможность переночевать. У барытень не стал расспрашивать подробнее, просто кивнул и придавил газ. Машина недовольно хрюкнула и понеслась по ночным улицам. Кирилл молчал, пока не затормозил у знакомого дома. Ирина тоже молчала. Не то чтобы она была довольна и собой и результатом встречи, получила она многое, но хотелось бы больше. Магистр обещал навести справки, но отказался предоставить сведения. Иными словами, доступ к компьютеру у него, а ей распечатать несколько файлов на бумаге. Обидно. Ирине хотелось иметь список членов ковена. Отказ. Список параномальных существ в городе. Тоже отказ. Побеседовать с некоторыми из них самостоятельно. И снова стена. Обидно, правда? Участковой там или нет, а получит она ровно столько, сколько ей дадут. А отсутствие информации Ирина давно воспринимала как личное оскорбление. На чашку чая пригласишь? Приглашу. Разговаривать не хотелось, но надо было хоть что-то прояснить для союзников. Пошли. Кирилл вытащил ключи и последовал за девушкой. Мурм всем с подозрением смотрел на Кирилла, явно подозревая его в доведении хозяйки до нервного истощения. Точно он. Одна проблема от этих собачьих, то ли дело кошачье. Муркут пушистые обаятельные, а собаки. Что в них хорошего с кошачьей точки зрения? Да только одно если собака большая и воспитанная, на ней спать удобно. Тепло так. Ирина наклонилась и подняла кота. Син тут же потянулся, залез ей на плечи и улюкся пушистым чёрным воротником. Мурр-мурр-мурр-мурр. -мур -мур -мур -мур -мур -мур -мур. Чёрная шерсть потёрлась о щёку девушки, рыжие пряди перепутались с чёрным пухом, а глаза у обоих были зелёные. Хоть и ведьмы, хоть и её кота. Хотя Кирилл помнил Ирину с серыми глазами, но такой уж видимо ведьминский дар. Или просто глаза поменяли цвет в зависимости от освещения. Ты мой хороший, мурчание стало ещё громче. Тётя Света не выглянула из комнаты, спала. Измученный годами жизни в коммуналке с соседями-идиотами организм просто урывал каждую спокойную минуту для сна, как привык. А то за одной стеной орут от скандалят, за второй то скандалят, то гуляют, то размножаются. Куда уж тут спать? Пожилая женщина просто выключалась по ночам, устав до такой степени, что не слышала никого и ничего. «Пойдем чаю сделаю». «Пошли уж, немочь рыжая». На кухне Кирилл решительно усадил ведьму на стул со спинкой, с табурета она бы точно упала, и принялся охозяйничать. Сам поставил чайник, сам достал чай, набор для заварки, чашки. «Ты хоть что-то можешь рассказать? Или вообще сносит?» «Вырубает», зевнула Ирина. Значит так, магистр был в курсе дела, но частично. Как я поняла из нашей беседы, перед дело собственности и выяснение отношений дело житейское, маги индивидуалисты, сволочи и склочники. Это обусловлено самим наличием магии. Так, до определённого момента он просто не обращал на это внимания. Сейчас ему уже стало интересно. Кто-то решил накопить силу, много силы. Зачем? Чёрт его знает. Такие запасы сил использовались обычно для решения глобальных проблем, знаешь ли, типа чумы, голода, войны. Вроде бы сейчас не. Я не знаю обстановку на всём земном шаре, но что-то мне подсказывает, что у Мага может быть другое мнение. Кирилл подумал и кивнул. А полоснуки-подкумзаваричник засыпал заварки и принялся шаманить, добавляя то одно, то другое. И когда на кухне успели образоваться запасы трав, непонятно. Но запахло просто восхитительно. Лесом, лугом, мёдом, чем-то домашним и уютным. У Ирины бабушка с начала лета так покоя и не знала. Собирала чабрец, липу, мяту, душицу, да всего не перечислишь. И пучки трав сушились в сарае. Потом их измельчали в кофемолке и рассыпали по коробкам. А потом добавляли в чай. И как же вкусно это было! Как давно это было! После бабушкиной смерти дед пробовал так делать, но не получалось. Не хватало чего-то, души. А Ирина и не пыталась. Не было у неё дома и этого запаха не надо, от него только больнее будет. Для Женьки могла бы попробовать, но товарищ быстро проявил свою свинячью сущность. А сейчас травами пахло, но на сердце не было тяжести. Приятные воспоминания светлы. Бабушка, дедушка, дом, она была счастлива, а это уже немало. Допустим, этот мак наберёт силу. Что с ним будет дальше? Сложный вопрос. Но раньше ведь это делали. Да, но это большой круг. Мне это о чём-то должно говорить, а не говорит. Я не теоретик, я практик. И обратень. Тем более, не поддался на провокацию Кирилл. Вот представь, 10 или больше человек по кругу, а одного в середине, и те, кто в круге, отдадут ему всю свою силу. Умрут? Скорее всего, да. могут и выжить, но тут ещё большой вопрос. А центральный маг получит громадную силу. И и тут неизвестность. Раньше такие маги в живых не оставались. Почему? заинтересовался Кирилл. Потому что использовал силы для дела. Что, мочь остановить оспу, ещё что-то, гул от прекратить, поля родить заставить. Понимаешь? Маг отдавал и силу, и всего себя, и помирал. А бывало так, что в живых оставался. Нет данных. Паршиво. Ну теоретически два пути. Либо этот маг остаётся в живых и его разрывает от дермовой силы. Каналы ведь под неё тоже прокачать надо. Это как младенца в костюм Железного человека засунуть. Толку-то с того? И сам угробится, и всех угробит. Либо он умирает на месте, не в силах воспринять такую мощность, либо он её на что-то потребляет и сгорает сам. Что-то мне эти варианты не нравятся. Ни один. Вот и мне они не нравятся. Тут ведь как Вряд ли столько хлопот и забот ради красивой смерти. Нет? Однозначно. Умереть красиво можно и менее затратным способом. Бороться с чем-то тоже чёрт его знает. Вроде как у нас нет ничего такого, с чем стоило бы бороться подобным методом. Чума по миру не бродит, а если что бродит, воз не дремлет. Думаешь, кто-то доработал ритуал и может употребить эту силу не на доброе дело? Однозначно. Кирилл почесал нос. Что мы можем сделать? С иностранным магистром, он обещал подумать, кто был связан с Михайловым. Это первое. Кто интересовался ритуалом это второе. Ну и последить за своими людьми, мало ли кто, мало ли что. А мы что можем сделать? Ирина прикрыла глаза, потом открыла их и вовремя перед ней поставили здоровущую чашку с чаем и вазочку с клубничным вареньем. Спасибо. Пей, а то свалишься. В чай оборти, наверное, ложек пять сахара всыпал. Но Ирина не отказывалась. Она одним глотком выхлебнула чуть не половину чашки, сунула в рот ягоду клубники и блаженно зажмурилась. Счастье есть. Оно не может не есть. Так что? Я хочу попробовать побеседовать с Артёмом Михайловым. Он же, вздурела. Ирина сунула в рот ещё одну ягоду и покачала головой. Выбора нет, и зацепиться не за что. А тот чудак, который вроде вампира, помнишь ты рассказывала? Чёрт! Ирина ахнула и схватилась за телефон. Ей надо было срочно поговорить с магистром. Хорошо, тот ещё не спал и про Виталика выслушал с интересом и даже порадовал в ответ. Знаю такого, нетрал, якобы. Ага, нетрал. Похоже, кто-то его на свою сторону перетянул. Хорошо, поговорим. А мне с вами можно? Можно, послезавтра вечером. Так поздно? Как раз успеем выспаться и всё организовать, парировал магистр. Вы на часы-то смотрели? Ирина посмотрела, обнаружила, что уже не завтра, а вполне себе сегодня, и уставилась. Извините, переживу, фыркнув в трубку его магистерства и отключился. Ирина подумала и слопала ещё одну ягоду. Отлично, подвёл итог Кирилл. Я попробую что-то узнать по своим каналам. Большой круг говоришь? Говоришь, должно и в наших архивах хоть что-то остаться. Хорошо, если останется. Куда оно денется? пей чай и ложись спать. Сим, проследи. Морк отозвался кот с плеча, видимо, недовольно блеснув зелёными глазами, мол, без блохастых разберёмся. Кирилл погрозил ему пальцем и налил Ирине ещё чая. Ладно, тогда я поехал, счастливо. Дверь захлопнешь, обещаю. Ирина кивнула и погладила мохнатую морду, та в ответ пощекотала её усами. Опщи, Сим, Но заряда бодрости хватило раздеться, сунуть вещи в стиральную машинку и упасть на кровать. Спать, спать, спать. С утра на службе Ирину ждал вкусный сюрприз – тортик в виде ежика. Тельце, пирожное и картошка, сверху кремовые иголки, грибочки и листочки, и даже ягодки. Сложив два и два методом дедукции, Ирина посмотрела на Сеню. И тот не заставил себя упрашивать и расспрашивать. Раскололся добровольно после первого же вопроса. Готовы голубчики. 12 эпизодов доказанных, ещё 4 мошенники сами раскололись. А вот заявления никто из пенсионеров не подавал. Сегодня будем искать и опрашивать потерпевших. Андрей Саул у нас есть. Иришка, спасибо, ты чудо. Значит, все вместе пьём чай. Чур мой кусок с листочками. Мне такой крем нравится. И Ирина принялась безжалостно к рамсатижу. Петя, добрый день. Добрый, что случилось? Помните ту мою подругу в больнице? Да. Артём Михайлов мёртв. Может вы её сможете посмотреть ещё раз? Тёмка помер. Как? Машины переехали три раза. Петя, Витя и Вату по минул чью-то непочтенную маму. Ирина внимательно слушала, потом повторила ещё раз свой вопрос. Так как? Посмотрите после обеда. Во сколько? В 3 идёт. Идёт. Я там буду. Будь. Милостиво разрешил проклятенек и отключился. Ирина отложила телефон и задумчиво поглядела на него. А вот правда, как? Может, действительно вызвать дух Михайлова? Призвать его и попробовать договориться? Страшновато. Ладно, сегодня вечером на рыбалку как раз замечательное место подумать о своем, о девичьем. Разберется, что там происходит, а потом уж и думать будет, что делать дальше. А заодно можно обдумать, что у Виталика спрашивать. Никуда этот каркас не денется. За всё ответит однозначно и бесповоротно. А вот с духом Михаила сложнее. Призывать, не призывать, Ирине было откровенно страшновато, и она не собиралась этого скрывать от самой себя. А чего храбриться? Перед кем? Дешёвые понты в магии дорого обходятся. За них жизнью платят. Факт. После обеда Ирина отправилась в больницу. Может, можно что-то попробовать, если Артём померше Что там Петя говорил, что накладывали несколько человек, чтобы с гарантий. А если главный проклятийник помер, можно ли теперь снять проклятие? Этот вопрос она и задала Пете, встретившись с ним уже в палате. В этот раз обошлось без свечей и ритуалов. Проклятийник долго смотрел на неподвижную Люсю, потом пощупал пульс, кольнул палец и снял капельку крови обычной палочкой для суши. Поджёг её зажигалкой. Это продолжалось минут 15. в течении которых Ирина набралась терпения и сидел в уголке. А потом кивнул. Тёмка помер, точно. Он накладывал вон основной узел в лохмотье. Так снять можно, но один я не справлюсь. Помощь нужна. Подпитка, сам понимаешь. Понимаешь. Я подойду. Подойдёшь. Хорошо бы ещё кого, но своих я из города отправил от греха. Если я магистра попрошу. Николая. Его «Виделись с ним?» «Виделись, как не видится», — махнула рукой Ирина. «Ничего так, человек приятный». Петя гаденько хихикнул. «Очень приятный, особенно на ощупь. А мне казалось, у тебя другая ориентация под дело Ирина». Проклетийник фыркнул. «Самое, что ни на есть, другая. И у него половину ведьм в городе перещупал. Правда, по добровольному согласию. А жена у него какая? Ты бы видела. Ну вот сущность такая». «Сущность?» «Ходят слухи. Тут понимаешь, какое дело. Сила ведь не берётся ниоткуда. Вот у него в предках то ли жрица Лады была, то ли ещё кто в том же духе. Дано такое человеку — дарить любовь». «В смысле? Всё, что движется, то воз?» «Нет, вот именно любовь дарить. Не раз-два и побежали, а раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три», напела Ирина. «Будешь смеяться, но так и есть». Человек силу получает, даря любовь и принимая её. Именно искренние чувства, не как суккубы или инкубы. Эти как раз всё, что шевелится, уложить готовы, а именно чувства важны. Да. Представляю, что потом остаётся у таких бедолаг на душе. Не факт. Вот смотри, живёт девушка как в коконе. Горестно ей, скучно, тошно. Бывает. Бывает. И тут в её жизни появляется мужчина-праздник. подарки, цветы, поездки, чувства радости, ну и секс как дополнение. Что она будет чувствовать, пока всё продолжается? Радость. А вот когда всё закончится? Сколько Николая знаю, он и заканчивать всё это умел красиво. Ты поверь, бабы потом ни о чём не сожалеют. Думаю, его жена сожалеет, протянула Ирина. Сложно сказать. Но если они вместе, значит, её всё устраивает. Я бы с ума сошла знать, что мой муж мне изменяет». «Ладно. Не моего ума это дело. Как мы поступим с Люсей?» «Ритуал проведем. Дня через...» «Да, давай через три дня. Я как раз подготовлюсь, силы накоплю. И ты тоже эти дни спи. Ешь и получай положительные эмоции. Поняла?» Ирина кивнула. «Обещаю. А если Кирилла привлечь? Уборотня?» «Хм. Он согласится. Попробую говорить». Ирина подозревала, что долго уговаривать не придется. Но мало ли что. Не зарекайся за других. Попробуй. Можем и без него обойтись, но вымотаемся сильно. Отсюда лучше и не уползать будет. Сразу под капельницы с глюкозой ляжем. А так, может, и до дома доползем. Попробую, пообещала Ирина. Спасибо тебе. Свои люди. Сочтемся. Ирина кивнула и пошла договариваться с врачами. Она ведь может посидеть с подругой или перевезти ее в платную палату. Не сегодня, а вот ей деньги переведут и сразу же. Как раз через три дня. Денег у Ирины было не так много, но она рассудила, что если ритуал удастся, то Люси эта палата надолго не понадобится. Так что можно рискнуть? Нужно рискнуть. Другой вопрос. Что потом делать с Люсей? Хотя чего тут удивительного и непонятного? Пока забрать к себе, благо есть куда. А встанет на ноги, можно и в общагу отпускать. Пусть личную жизнь устраивает. Теперь ей-то полегче будет. Комната, считай, вся в ее распоряжении. Хоть рот у солдат приводи, лишь бы влезли.